Глава 19 Все расселись на удобные диваны, стоящие на красивом паркете из орехового дерева в большой гостиной. Макс принял предложенное пиво, не слишком понимая, чего ждать от собрания. Он предположил, что Джонас и остальные старожилы хотят составить о них с Ланой своё мнение, узнать их поближе. Это совпадало с его намерением. Пока Макс не озвучивал опасений. Только не сейчас, когда Лана наконец расслабилась и принялась расставлять по их новому дому цветы в вазах. Не сейчас, когда он сам так счастлив, увидев на экране своего ребёнка, их ребёнка. Он решил держать сомнения и заботы при себе, хотя бы до тех пор, пока не станет ясен местный расклад власти. Однако происшествия с флином и неприязнь к мужчинам, которые дразнили мальчишку, не давали покоя. «Кэти и Фред скоро сказала Рэйчел, зажигая ещё несколько свечей, а после этого села рядом с Джонасом на противоположном диване. Они укладывают малышей. А Арлис ушла, чтобы оттащить Чака от его попыток восстановить интернет. «Спасибо, что пришли. Знаю, что вы ещё только начали обустраиваться». «А как дела у остальных членов вашей группы?» — спросил Джонас. «Постепенно расселяются». «Отлично». «Я помогу с этим завтра. Покажу, где достать мебель, припасы, как всё устроено. Будем очень признательны». «А ты живёшь здесь с Кэти и её детьми?» — поинтересовалась Лана у Рэйчел. «Когда мы сюда только приехали, то людей было гораздо меньше», — ответила та. «Но по пути мы очень сдружились, а потом поселились вместе. Джона с Чаком и Биллом, а теперь ещё и Уиллом, разместились по соседству. А Арлис с Фред рядом с ними». Этим составом мы ехали почти от самого Нью-Йорка. лойд Стэнсон занял квартиру на другой стороне улицы, а Карла Баркер въехала в помещение над магазинчиком «Дела минувшие». «Они тоже сегодня придут». Джонас опустил взгляд на пиво и заговорил, медленно прощупывая почву. «Мы запланировали это собрание ещё до вашего приезда, но решили пригласить и вас, как представителей группы новых поселенцев. И что вы хотели обсудить?» «На данный момент в нашей общине более трёхсот человек», — отозвался Джонас, бросив осторожный взгляд на Макса. «Большинство ладит между собой, и каждый приносит пользу. А также все до сих пор стараются оправиться от потери родных и близких», — продолжила Рэйчел. «И от того, через что прошли по пути сюда. Примириться с новым порядком. Некоторые собираются на сеансы вроде групповой терапии и ходят друг к другу в гости». Другие находят иные способы пережить случившееся. Работают в огороде, участвуют в кружках по интересам. Ллойд любит чинить и строить. Он расчистил и отремонтировал детскую площадку, чтобы ребятишки могли играть, пока родители трудятся. Сейчас мы все работаем над общественным проектом. Возводим теплицу. Недавно организовали книжный клуб. Устраиваем проповеди, чтобы люди могли помолиться. А несколько человек по очереди ухаживают за животными — добавил Джонас. Хотя теперь им понадобится помощь, учитывая сколько вы привезли с собой. Ты говоришь, что большинство жителей ладит между собой и приносят пользу, задумчиво уточнила Лана, отпивая глоток воды. Но не все. Все люди разные, прокомментировал Джонас. Например, есть такие, как те, кто нарывался на драку с Флином, проницательно отметил Макс. Доннелу -э Мерсиру, обычные задиры и придурки. К их счастью, Флин не такой. Иначе его обидчиков можно было бы собирать по кусочкам. «Мерсеры уже не впервые нарываются на неприятности», — сказала Рэйчел, — «и пару раз уже получили отпор. Отчасти именно из-за них мы и решили устроить это собрание». В это время открылась дверь и вошли Арли с Чаком. «Нужно электричество. А уж потом я подсоединюсь к сети и попробую наладить интернет». Макс с интересом наблюдал, как непрекращающий ни на секунду болтать высокий и худой парень с бородкой и массой спутанных светлых волос, застыл как вкопанный. «Офигеть! Макс Феллон! Ребята, это же Макс Феллон!» «Я же тебе говорила о нём!» — укоризненно покачала головой Арлис. «Да? Я тебя не особо слушал!» Вошедший подскочил к Максу, схватил его за руку и принялся трясти точно насос для добычи воды. «Я ваш самый большой фанат, и даже ездил на встречу в прошлом году, чтобы подписать специально купленный экземпляр книги, при том, что читаю только электронку. А в осаде это же вообще улёт, моя любимая!» Писатель, который уже давно, слишком давно, не встречался с поклонниками, даже на секунду растерялся, не зная, как реагировать, и лишь выдавил. Очень не рад слышать. «Макс Фэллон!» Фанат явно не мог поверить своему счастью. «Вот это да!» «А это Чак», — представила ошарашенного спутника Арлис. «Наш подвальный житель». «Я такой», — расплылся в улыбке тот. «Пиво есть? Холодное?» «Да, Фред постаралась», — отозвался Джонас. «Отлично». Чак схватил бутылку и открутил крышку. «Значит, наши гости — Макс и Люси?» «Лана». «Точно». «И вы привели почти сотню людей!» «Просто потрясно!» Он глотнул пиво. «И как там во внешнем мире?» «Мы следовали вашим знаком, вашему маршруту, так что путь оказался легче, чем мы ожидали. Лишь кое-где попадались проблемные места. Их мы старались объезжать стороной, а если не получалось, разбирались с нападавшими. «Мародёры?» «Кучка мерзавцев!» «Готовы пристрелить даже за банку консервов!» «Попадались и такие!» Ивнул Макс. Мы наткнулись на них, когда проезжали Балтимор. Потеряли троих людей. Могло быть и больше погибших, но Чак замолчал, бросив взгляд на Джонаса. Всё в порядке, отозвался тот. В нашей группе нашлись уникумы, которые сумели оградить нас стеной пламени. Это отогнало мародёров. Сожжённый мотоцикл и джип, пробормотала Лана. И обгоревший труп внутри. Мы проезжали мимо них, «Мы тоже избегали схваток, когда могли, а если не получалось, разбирались с нападавшими», — повторил Джона слова Макса. «Вокруг города расставлены дозорные пункты, люди несут там вахту круглосуточно. На северном направлении дежурил Харли, и он пропустил вас, потому что... мы поняли друг друга». Снова распахнулась входная дверь. На этот раз вошли Уилл и пожилой мужчина». «Ваш охранник знал, что мы не мародёры и не хотим причинить вреда». Макс привстал и пожал руки прибывшим. Мистер Андерсон был очень похож на сына. Те же глаза, та же линия челюсти. «Рад, что вы нашли друг друга». «Ага», — со счастливой улыбкой согласился Уилл. «Пап, познакомься, это Макс и Лана. Они помогли мне добраться сюда». «Спасибо». Билл сгрёб в медвежье объятие Лану, похлопал по плечу Макса. Я ваш вечный должник. Если что понадобится, только скажите. Вы вернули моего мальчика. Он справился бы и без нас. Не могу выразить словами, как вам признателен. Билл продемонстрировал принесённую собой бутылку. «Вино из моей личной коллекции». С этими словами он ухмыльнулся и подмигнул. В это время по ступеням спорхнула вниз Фред. «О, а ты, должно быть, Уилл, сын Билла!» она крепко обняла пожилого мужчину. «Я так рада за тебя! Меня зовут Фред. Я помогала со знаками, которыми мы отмечали путь. Это магические символы безопасности». Уилл взял руку рыжеволосой феи и поцеловал кончики ее пальцев, заставив смущенно хихикнуть. «О, а это наверняка идут Карла с лойдом Я открою. Кэти тоже скоро спустится, и мы все будем в сборе». Макс огляделся по сторонам, внимательно подмечая детали. Лана явно наслаждалась происходящим. Беседы с приятными людьми без необходимости беспокоиться о завтрашнем дне. Лойд, как и Билл, оказался пожилым мужчиной за 60, хотя благодаря поджарому и гибкому телосложению выглядел моложе. Крепко сбитая Карла с короткостриженными волосами также внимательно наблюдала за Максом, как и он за ней». Кэти сбежала по лестнице и принялась извиняться. «Простите, никак не могла уложить малышей». Затем обернулась к Уиллу и спросила. «А ты поселился с отцом?» «Ага, со всеми пожитками. Хотя тех пожитков было не так и много». Когда Кэти села на диван рядом с Джонасом, Уилл опустился на подлокотник кресла, занятого Арлис, и спросил. «Будет время потом поболтать со старым приятелем?» «Конечно», — ответила она и добавила, понизив голос. «Сочувствую насчёт твоих матери и сестры». «Спасибо». Уилл положил руку на плечо Арлис. «А я насчёт твоих родителей и Тео. Почти все кого-то потеряли». На диване Рэйчел многозначительно похлопала Джонаса по колену. Он пожал плечами и откашлялся. «Что ж, я начну. Мы с Рэйчел и Арлис беседовали об этом сегодня утром», ещё до того, как община пополнилась почти на 100 человек. Все мы пережили пандемию и многое сделали для того, чтобы превратить Нью-Хоуп в надёжное убежище. Я знаю, что восстановление электроснабжения сейчас в приоритете, так же, как и обеспечение безопасности города. Но к этому нужно добавить пополнение припасов, особенно медицинских. А значит, необходимо снарядить разведывательные и поисковые команды, Арлис достала блокнот и ручку. «Думаю, можно устроить общегородское собрание, чтобы представить новых жителей и набрать добровольцев», — предложил лойд. «Согласен», — кивнул Джонас. «Но сначала мы хотели обсудить ещё некоторые проблемы. Думаю, каждый из вас слышал про мерсеров, которые прошлым вечером не давали прохода Брайар, так что пришлось вмешаться Аарону. Мне говорили, что если бы ты не остановил их и не заставил отступить, то одними разговорами дело бы не обошлось», — добавила Карла. «Знаю я такой типаж. Постоянно ищут неприятностей. Некоторые просто не умеют жить спокойно. Пожалуй. Они сегодня вступили в перепалку с парнишкой из группы Макса. И об этом до меня доходили слухи», — кивнула Карла, не сводя внимательного взгляда с лидера новичков. «И о том, что именно после разговора с тобой они отступили. Задируя смутьяны». из тех, кто не умеет жить спокойно», — отозвался Макс, перефразировав слова собеседницы. «Нужно задаться вопросом, что будет, когда подобная ситуация выйдет за рамки обмена оскорблениями?» Джона сделал паузу. «Но уже сейчас Брояр боится выходить одна вечером. Такого не должно быть». «Почти все жители общины вооружены», — ставила Карла. «Даже те, кто не умеет себя сдерживать. Это я опять о мерсерах». «Да, и Курт Роуф из того же теста слеплен», — добавил Билл. «И Шерон бимер И ещё пара человек. Поэтому нам нужен план и чёткая организация», — мягко сказала Рэйчел, положив руку на колено Джонаса. «Правила и законы». «Наличие законов подразумевает наличие и органов правопорядка, исполнительной власти и органов управления», — задумчиво нахмурился лойд «Иначе некоторые могут отказаться исполнять предписания. Да и кто должен решать, кому и что делать? Кто напишет законы? Кто проследит за их исполнением? Кто установит наказание?» «Мы начинаем заново, с чистого листа, так?» — спросил Джонас. «Может, возьмём за отправную точку здравый смысл и наметим хотя бы ключевые моменты?» «Первое правило — не навреди», — пробормотала Лана, а потом подняла руку, привлекая всеобщее внимание. «Простите, не хотела прерывать. Просто наш главный принцип был именно таким. Нельзя причинять вред другим людям». «Звучит отлично», — улыбнулся Билл. «Но, думаю, следует его немного расширить. Нельзя причинять вред другим людям, их собственности и домашним животным. А ещё можно добавить запрет на создание избыточных накоплений припасов одним человеком в ущерб общине». «Мы можем свести все правила», — заметила Арлис, записывая прозвучавшее предложение. «Но придётся вернуться к исполнительной власти и последствиям нарушений. То есть нам потребуются полицейские», — кивнул Джонас и посмотрел на Карлу. «Я работала помощником шерифа в маленьком городке, так что да, прекрасно разбираюсь в распрях между соседями. Конечно, поддерживать дисциплину становится сложнее, когда оружия больше, чем жителей». и когда у некоторых есть в распоряжении, скажем так, нетрадиционное оружие. «У вас возникали проблемы из-за одарённых?» — тут же поинтересовался Макс. «По мелочи. Парочка подростков устроила репетицию ада», — пояснил Джонас. «Они просто пытались выяснить пределы своих способностей», — заступилась Фред. «Ельтры Зори взорвал дерево», — напомнил ей Чак. «Знаю». Но он же не хотел этого, и в итоге испугался не меньше остальных. Ему всего четырнадцать. Думаю, не помешало бы организовать тренировочный центр для детей с магическими способностями или для тех, кто только начал осваивать свой дар. Хогвартс, усмехнулся Чак, ткнув подругу локтем в бок. Вроде того. Из Браяр вышла бы замечательная учительница. Она очень терпеливая. А в вашей группе есть кто-то, «Кто согласился бы учить детей и присматривать за ними?» — спросила Рэйчел Макса. «Да, мы уже организовали нечто похожее на тренировочный центр». Он назвал два имени, и Арлис записала их. «Совсем рядом со школой есть база отставных военных», — сказала Фред. «Можно было бы обучать детей там. Взрывы деревьям грозить не будут». «Я поговорю с Брояр. А если она согласится взять на себя организацию тренировочного центра...» то и Аарона можно будет привлечь. Он обрадуется любой возможности проводить время с ней вместе. «Отличная идея», — Джонас взглянул на Макса. «А те, кого ты назвал, сумеют помочь?» «Я узнаю у них». «Замечательно». «Карло, а ты не против взять на себя обязанности полицейского?» «Не против. Но готовы ли люди принять перемены и не оспорят ли мои действия? Кроме того, я никогда раньше не возглавляла департамент». «Так что не справлюсь в одиночку». «Я надеялся, что Макс согласится тебе помочь», — сказал Джонас. «Почему я?» — поинтересовался тот. «Потому что ты лидер по натуре и возглавлял свою группу. Нужно, чтобы новые члены общины тоже были представлены в органах правопорядка», — пояснил Джонас. «Кажется, среди вас была пара полицейских. Думаю, этого как раз хватит». «Майк Розер, да. Он почти десять лет проработал в большом городе». и помимо опыта обладает ещё и рассудительностью. «Но Брэд фиц Макс покачал головой. «Совсем другое дело. Да, он тоже заслуженный коп, но вспыльчивый и язвительный. Не думаю, что это хорошая комбинация». «Ясно. Но ты сам готов за это взяться?» Прежде чем Макс успел ответить, Лана тронула его за локоть. «Ты довёл нас сюда. Защищал по дороге, и не позволял людям терять голову. И все 100 человек об этом помнят и будут обращаться к тебе именно за этим. Если ты станешь частью местной системы, то и они будут чувствовать себя здесь увереннее. Ты хочешь, чтобы я согласился? Я... Я думаю, ты создан для этой работы. Хорошо. Макс взял жену за руку. Хорошо. Мы постараемся. Но вам нужно выбрать ещё одного человека из вашей общины. одного из уникумов. Тогда все будут представлены». «Диана Симмонс», — предложила Арлис, не поднимая глаз от заметок. «Она спокойная, быстро соображает и не терпит несправедливости». «И является оборотнем», — добавила Кэти. «Согласен. Карла и Диана — разумные девушки. Как и Макс, насколько я его успел узнать», — начал лойд «Но написать законы и заставить большинство принять их...» как и новую структуру власти, совсем разные вещи. «Я надеялся, что ты поможешь нам разработать новые правила», сказал Джонас. «Все знают и уважают твоей честностью ум. Так что, думаю, сейчас самый лучший способ просто представить законы как свершившийся факт. И если они будут исходить от тебя, то большинство горожан примет их. А те, кто не примет, их протесты отклоним, как меньшинства». Позволь мне это обдумать, наконец произнёс Лойд, почесав в затылке. Так а что будем делать с нарушителями, если удастся принять законы? Запирать в кладовке? Если нарушители окажутся одарёнными, их запертые двери не остановят, вмешался Макс. Мы с Ланной разработали иной метод наказания. "Тихий час", рассмеялась та. Он служил для того, чтобы заставить нарушителей почувствовать себя идиотами, и предназначался больше для горячих голов, драчунов и задир, в том числе с магическими способностями. Они должны были провести тихий час, то есть сидели в очерченном круге назначенное количество времени и думали над своим поведением, — пояснил Макс. «Без общения. Это позволяет остыть и раскаяться. Работает даже с уникумами. Мне как-то раз назначили 10 минут наказания». признался Уилл. «Ещё в самом начале нашего знакомства. Время тянется ужасно медленно в изоляции. Минута кажется целым часом. Часом абсолютной тишины. И если сначала хочется лишь выбраться из круга и надавать Максу тумаков, то к концу всё приобретает новую перспективу. Должен сказать, что ты быстро усвоил урок». Они обменялись дружескими ухмылками. «Что ж, дайте мне это обдумать». повторил лойд попробуя определить самые необходимые правила и записать их доступным языком. «То, что нужно», — ивнул Джонас и посмотрел на Макса. «А ещё я хотел попросить тебя поработать с нашей командой по восстановлению электроэнергии и выделить людей для разведывательного и поискового отрядов. Конечно, сделаю, что смогу. Не уверен, что сумею помочь в масштабах всего города, но приложу все усилия». А для разведки никого лучше Флина с Люпой не найдётся. «Тот мальчишка с собакой?» — уточнила Рэйчел. «Её зовут Люпа?» «Его. И это волк». «Ты имеешь в виду настоящий волк?» «Да. Этот мальчишка-эльф и его волк заботились о безопасности и пропитании почти 30 человек на протяжении двух месяцев. А ещё я бы отправил вместе с Флином и Люпой Эдди и Джо». «Джо — это пёс». «Обычный?» «Обычный пёс и необычно хороший человек в качестве хозяина». «А с поисковым отрядом рекомендую взять По и Ким. Они Сэдди поселились в квартирах, которые присоединены к нашему дому», — сказала Лана. «Мы впятером путешествуем с самого начала. Ребята не владеют магией, но они надёжные и сообразительные». «Нужно отправить с ними кого-то из уникумов», — предложил Билл, «чтобы предусмотреть всё и дать отряду больше преимуществ». «Мы так делали по пути. Пусть будет Аарон, если он согласится. Ты тоже поезжай», Рэйчел повернулась к Джонасу. «Медик пригодится и в случае неприятностей, и чтобы подсказать, какие именно лекарства и оборудование нужны». Джонас кивнул, так как и сам планировал вызваться. «Макс, ты сумеешь подготовить своих людей, чтобы отправиться на рассвете?» «Думаю, да». «Мне кажется...» — заявила Фред, окинув взглядом комнату. — Что не следует называть прибывших людьми Макса. Мы теперь вместе живём здесь. А потому все люди — это члены одной общины. Фред права, как обычно, — согласилась Арлис, закрывая блокнот. — Думаю, мы сумели достичь очень многого во время первого заседания городского совета Нью-Хоуп. На рассвете Лана поцеловала мужа, провожая его на работу — И почувствовала себя почти как прежде, обычной девушкой. Ей тоже предстояло сегодня немало хлопот. «Удачи! Если почувствуешь, что не справляешься, позови меня. Вместе мы сильнее!» Она взяла руку Макса и прижала её к груди. «Посмотрим, как пройдёт первая встреча, и будем оптимистами. Только не забудь выключить все приборы. Не имеет смысла возвращать электричество, если мы тут же всё взорвём. Ты прав». Обязательно всё проверю. А потом я планирую отправиться в общественный огород и поработать там в обмен на возможность взять домой немного трав. «Только не перенапрягайся». Макс положил руку на живот жене и напомнил. «Ты носишь очень ценный груз». Рэйчел сказала, что разумные физические упражнения даже полезны для меня и ребёнка. Так что буду следовать её советам. А ещё я хочу заглянуть на склад продуктов. Арлис упоминала, что на базе отставных ветеранов, где они собираются организовать тренировочный центр, есть большая кухня и столовая. Можно было бы открыть там точку общественного питания и раздавать жителям хлеб и другие основные блюда. И «Счастливо», — прокомментировал Макс, затем наклонился и поцеловал Лану в лоб. «Да. А ты разве нет, шериф?» «Я собираюсь возложить эту ответственность на Майка». Покачав головой, рассмеялся Макс. А после этого нехотя отстранился и посмотрел на улицу с крыльца, где они стояли. «Какие странные настали времена, Алана!» «Ты обязательно вернёшься к профессии писателя и опишешь эти странные времена в новой книге. Людям нужны истории, а ты умеешь их рассказывать, как никто другой. Так что я планирую подготовить кабинет в одной из комнат». Похоже, твой день будет более насыщенным, чем мой». В дальнем конце веранды открылась дверь, и на крыльцо выбежал Джо, который тут же помчался приветствовать Макса и Лану. Следом медленно брёл Эдди. «Утро доброго, соседи! Вы хорошо устроились?» — спросил его Макс. «Ага. Бои кем скоро выйдут. А, легки на помине!» Лана последний раз потрепала по ушам Джо, и обернулась, чтобы поздороваться с парочкой, радуясь про себя, что даже в такие трагичные и тёмные времена находится место счастью и любви. Эти двое нашли друг друга и прекрасно дополняли. «Вам что-то нужно для квартир?» — спросила их Лана. Билл Андерсон обещал помочь достать мебель и другие предметы обстановки. «Мы с Джо так обойдёмся». «Мы решили пожить так немного», — Ким взглянула на По. «И если это место действительно станет нашей домашней базой, то, пожалуй, я не откажусь содрать те жуткие обои и покрасить стены». «Без возражений. Мы хотим присмотреться и обжиться», — добавил По. «Пока не на что жаловаться». «А что за Аарон должен с нами поехать? Джонаса мы видели». «Они хоть компетентные, Макс?» «Джонас точно да. А так как именно он предложил взять Аарона», то я бы ответил утвердительно по обоим. Макс заметил двоих мужчин, направлявшихся в их сторону. Самого Джонаса и молодого худощавого парня, который двигался как танцор. Заодно и познакомитесь. Будьте осторожны. «И для Джо корма это захватите!» — напутствовал Эдди. «Постараемся. А у тебя пожелания есть?» — спросила Ким Лану. «Если встретите приличный набор кухонных ножей...» Я была бы рада его заполучить. Как тот, что был у тебя в горах? Да хотя бы в половину похожий уже будет чудом. А так пригодятся любые хорошие кухонные инструменты. Поищем. Попа тянул Ким за руку. Ну что, отправляемся за покупками? Сбегаю за Флином и... Блин, вот же он! Этот чувак чисто чертик из табакерки. Никогда не знаешь, откуда выпрыгнет». Молчаливый и полуреальный, как завиток тумана, эльф соткался посредине улицы. Рядом с таким же клоком серого дыма стоял верный Люпа. Джо залился счастливым лаем и полетел с крыльца навстречу волку. «Готово зажигать?» — крикнул Эдди Флину. «Я поведу», — кивнув в знак приветствия, кратко заявил тот. «Блин!» — Эдди снял кепку, почесал в затылке и вернул головной убор на место. «Но мы, типа, это, скоро вернёмся, если только, ну, не въедем в дерево!» Он зашагал к молчаливому напарнику, полголоса пробормотав. «Никогда не слышал, чтобы эльфы умели водить машины!» «Кажется, за мной тоже пришли», — вздохнул Макс. «Удачи!» — Лана поцеловала его на прощание. «И осторожнее! Ты тоже не переутомляйся!» предупредил он жену. Она проследила, как три группы сливаются в одну и направляются в сторону школьной стоянки. И убеждала себя не волноваться. Беспокойство ещё никогда никому не помогало. В конце концов, Макс довёл их сюда. Несмотря на бури, мародёров и размытые весенним паводком дороги. Он возглавил группу переселенцев, потому что кто-то должен был это сделать. Потому что новые попутчики — которые присоединялись к ним, доверяли ему и искали поддержки. И Макс не стал уклоняться от ответственности, хотя сам тяжело переживал потерю брата, сошедшего с ума из-за избытка темной магии. Так что Лана решила непременно обустроить кабинет для Макса. Они оба должны вернуть хотя бы часть прежней жизни, часть прежних личностей. Лишь обстоятельства вынудили возлюбленного стать лидером переселенцев. принять на себя власть, а также развивать магический дар с каждой милей пройденного пути, чтобы защитить их всех. Но еще Макс оставался писателем, который мог рассказать о постигшей мир катастрофе, о выживших людях, о тех, кто пытался отстроить общество заново, и о тех, кто стремился окончательно его разрушить. Макс должен был писать, чтобы не потерять часть своей души. и чтобы пережить горе, которое тяжким грузом легло на его плечи. И точно так же, как сама Лана должна была отыскать своё место в этой новой реальности. Обустроить безопасное убежище для ребёнка. Найти работу. Не просто из необходимости, а для души. Значит, нужно организовать общественную столовую и стать там поваром. Именно это она умеет лучше всего. Макс спросил, счастлива ли она. Да, она была счастлива получить шанс на нормальную жизнь, на безопасность и место в мире для себя, мужа и ребёнка. Даже если часть души всегда будет скучать по Нью-Йорку и прежней реальности, сейчас необходимо смотреть в будущее. Прежняя жизнь стала теперь лишь сказочным воспоминанием».